Видение. «Я нашел землю!» – кричал в трубку Джек, основоположник проекта небольшой общины в Колорадо «Танцующая земля». Он искал подходящий для его воплощения участок земли уже много лет, еще до того, как стал встречаться с кругом знакомых каждую неделю с намерением создать эко-поселение. Он был настолько уверен, что это именно та самая земля, что, по его словам, выложил 10 тысяч долларов из своих сбережений за право выкупа участка в течение двух месяцев. премия, за которую нам нужно было принять решение. Я присоединилась к группе всего за несколько недель до этого и тогда ещё ничего не знала об альтернативных поселениях и общинах. Тем не менее, когда я присутствовала на собраниях, то не могла отделаться от ощущения, что упускается что-то важное. В конце концов я спросила: "В чём цель вашего объединения? Какова концепция, ключевая идея общины?" Никто толком не смог ответить. В ту субботу мы все поехали смотреть участок. И практически сразу же после этого группа распалась. Когда дело дошло до покупки земли, никто не хотел брать на себя обязательства и вкладывать деньги. Если честно, то непонятно было ради чего вкладываться. Ни общей цели, или концепции, ни организованной структуры, ни бюджетной схемы, ни договорённостей у нас не было. На самом деле, мы вообще не принимали никаких решений в группе. а просто рассуждали о том, какая прекрасная жизнь в общине нас ждет. Теперь, как бы настойчиво Джек не пытался нас убедить заняться землей сообща, желающих активно действовать не находилось. В итоге он едва успел забрать свой задаток до кончания оговоренного срока. Успешные 10% Позже я узнала, что история танцующей земли довольно типична. Большинство инициативных групп по созданию экопоселений и общин, вероятно, процентов 90, так никогда и не приступают к строительству. Их планы никогда не осуществляются. Они не могут найти подходящую землю, им не хватает денег или попросту группа вяжет в конфликтах. Зачастую люди просто не осознают, сколько времени, денег и организационных навыков им потребуется, чтобы вытащить проект на стадию реализации. Меня же интересовали те 10%, которые действительно воплотили свои мечты и построили свои общины. Каким образом им это удалось? Ответ на этот вопрос я искал все эти годы, работая редактором журнала Communities, посещая десятки общин и групп, беседуя со многими их основателями. В целом, создатели использовали одинаковый набор знаний и навыков, проходили одни и те же поэтапные процессы в создании самых разнообразных типов сообществ, от городских объединений для коллективного ведения коммунального хозяйства до сельских экопоселений. Книга «Творим совместную жизнь» – это попытка осветить этот процесс, пользуясь сведениями, полученными от основателей наиболее передовых и успешных общин в Северной Америке. Это описание того, что сделали они, и что сможете сделать вы для того, чтобы воплотить свою мечту о новом обществе. альтернативные сообщества и экопоселения. Что это такое? Альтернативное поселение устойчиво локализованное на своей территории альтернативное сообщество. Это группа людей, сознательно выбравших проживание под одной крышей или рядом друг с другом во имя совместной реализации общих ценностей, целей и единого образа жизни. Семьи, совместно ведущие коммунальное хозяйство в городских жилых жилищных сообществах, кохаузинг, студенты проживающих в студенческих самоуправляющихся городках при университетах, а также группы сторонников устойчивого образа жизни в восстанавливающей деревне Фермерские подворья. Всё это примеры альтернативных поселений и общин. Людей вообще не объясняет не только и не столько сама по себе совместная жизнь, сколько мотивы, по которым они сделали этот выбор. Это группа людей, которые сознательно выбрали жить вместе ради общей цели. и трудиться сообща для воплощения образа жизни, отражающего их общие ценности. Так определяется понятие альтернативное сообщество, intentional community, некоммерческое партнёрство в поддержку альтернативных сообществ, Fellowship for Intentional Community. Есть нечто общее, что объединяет самые разные альтернативные сообщества, и это их идеализм. Все они основаны на идее о более совершенной модели жизни, независимо от того, проживают лединомыслинники буквально под одной крышей или же просто соседствуют. Идеалы общины, как правило, рождаются из неудовлетворённости окружающей культурой и из возникающего у людей ощущения, что в ней отсутствует или не хватает чего-то очень важного. Экопоселение это альтернативное сообщество, стремящееся создать более гуманный и экологически устойчивый образ жизни. Широко известно определение, данное Робертом и Дианой Гилман, согласно которому эко-поселениями называются полноценные, со всеми основными чертами жизнедеятельности, поселения малого масштаба, в которых человеческая деятельность безвредно интегрирована в природную среду таким образом, при котором поддерживается здоровое развитие человека и который может успешно продолжаться неопределенно долгое время. Любая община, желающая стать эко-поселением, стремится к тому, чтобы её население было не слишком большим, с тем, чтобы каждый поселенец знал всех своих соседей и мог влиять на принятие решений по общим вопросам. Она старается обеспечить всех своих участников жильём, работой, а также возможностями социального и духовного развития прямо на месте, без необходимости выезжать за её пределы, создавая максимально самодостаточную среду. Как правило, экопоселения строят экологически приемлемое жильё, выращивают собственные продукты питания путём органического земледелия, перерабатывают отходы безвредным для среды образом и, по возможности, используют автономные источники энергии. К примеру, экопоселение Сириус недалеко от Амхерста, штат Массачусетс, выращивает для себя большинство необходимых продуктов питания, частично генерирует собственную электроэнергию, а остальные расходы покрывает предлагая гостевые туры в поселения и курсы по экологически устойчивому образу жизни. Экопоселение в Итаке, EcoVillage at Ithaca, штат Нью-Йорк, на 176 акрах вблизи города построило два из трёх запланированных экологически ориентированных жилищных сообществ и успешно управляет собственной фермой, созданной для обеспечения общины и её соседей натуральными продуктами. Мы подробнее рассмотрим два развивающихся экологических посёлков в следующих главах. экопоселение Dancing Rabbit, Танцующий кролик, штат Миссури, и экопоселение Edhaven, Земная гавань, штат Северная Каролина. Здесь и далее я буду использовать обобщающий термин общины, рассматривая экопоселения наряду с другими формами альтернативных сообществ. Всё больше и больше людей сегодня жаждут присутствия большей общинности в своей жизни и, возможно, вы являетесь одним из них. Эти люди чувствуют растущую изолированность и отчуждённость в окружающем их мире и ждут чего-то более гармоничного. И рано или поздно это приводит к тому, что появляется желание создать общину там, где они находятся, или же приняться за поиски уже существующего альтернативного объединения людей, живущих сообща на своей земле. Такими объединениями могут быть живые жилищные сообщества или домовладельческие общины, кохаузинг, квартирные общины. и кооперативы, экопоселения, общество защитников окружающей среды, христианские общины, сельские фермерские сообщества и артели и так далее. Многие из заинтересовавшихся тщательно просматривают внушительные базы данных существующих сообществ, изучают их местоположение и способы присоединиться. Другие же ищут информацию на оригинальных сайтах общин, выходя на них через такие сетевые каталоги, как Fellowship for Intentional Community. The Co-Housing Network, Eco-Village Network of the Americas, Northwest Intentional Community Associations. Живые жилищные сообщества или ко-хаузинг. Одной из набирающей популярность в наши дни форм альтернативных сообществ является живые жилищные сообщества или домовладельческие общины, ко-хаузинг. Это небольшие по размеру объединения соседей, обычно от 10 до 40 хозяйств, которые совместно управляют принадлежащей им недвижимостью, а также часто сами являются проектировщиками и строителями своих зданий и сооружений, хотя в недавнее время всё чаще заметна кооперация со строителями извне. Участники такой общины имеют собственное жильё относительно скромных размеров и в то же время сообща владеют общим имуществом, в том числе просторным общественным зданием, где могут находиться кухня, столовая, Зал для собраний, детская игровая площадка, прачечная, комнаты для гостей. Жители живого же личного сообщества управляют общим имуществом и ведут общественные дела посредством собраний, где решения принимаются по принципу единогласия, консенсуса, а также по желанию практикуют совместные вечерние трапезы 3-4 раза в неделю. Сторонники кахаузинга верят, что в мире гораздо проще выжить, кооперируясь со своими соседями. Жизнь при этом становится более экономичной, Приятный и интересный, отмечает Чак Дюретт, один из двух архитекторов, которые в 1986 году познакомили Северную Америку с этим движением, изначально зародившимся в Дании. К 2002 году в Северной Америке успешно действовали 68 зарегистрированных живых жилищных сообщества. Приблизительно еще около 200 находились на различных стадиях формирования. Заметный рост интереса к различным альтернативным сообществам, будь только поселения, кохаузинг или другие формы общины, это не просто чьи-то благие пожелания. В 2002 году американская пресса положительно и неоднократно освещала эту тенденцию, подчеркивая увеличившуюся потребность людей в объединении, рассказывала об успехах конкретных поселений. Вопросы касались New York Times, USA Today, The Boston Globe, NBC's, Dateline, ABC's Good Morning America, CNN, National Public Radio. Почему именно сейчас? Я полагаю, что в настоящий момент мы переживаем некоторый общекультурный и при этом глубоко личный феномен. Будто бы что-то одновременно щёлкнуло в психике у многих тысяч людей, осознав, что мы живём во всё более фрагментированном, поверхностном в коррумпированном и откровенно опасном обществе, устав от реальности, где присутствуют пистолеты в школьных дворах и мошенники на высоких должностях, мы тоскуем по другой жизни, более целостной, осмысленной, более доступной, той, в которой есть место теплу, доброте, единению и сотрудничеству. А частью причины всему является наша неестественная разобщённость. Укоренившейся в обществе в послевоенные годы тенденция к малым семьям и, соответственно, односемейным жилищам, стремительному росту городов, профессиональной мобильности оторвала нас от той системы человеческих отношений, что питала людей в былые дни. Мы позволили погрузить себя в комедийный мир наигранных телевизионных страстей вместо того, чтобы самим по-настоящему проживать отношения с живыми людьми в контексте более прямых и конкретных связей малой культуры. Люди, интересующиеся альтернативными сообществами это не какие-то экстремисты. Это обычные люди, возможно, ваши соседи. Некоторые из них дожили до 40-50 лет, вырастили детей, построили карьеру, переезжали с места на место бесчисленное количество раз. Они устали от пустых деклараций и бесплодных проповедей американской мечты. Они хотят осесть на земле, пустить корни и жить в компании хороших друзей. Другие молодёжь Недавние выпускники колледжей, более чем хорошо осведомлённые о бедственной экологической ситуации в стране, они полны отвращения к потребительскому образу жизни и говорят: "Нет уж, спасибо такому обществу". Все мы постепенно осознаём, что жизнь в общении является для нас благом буквально. Научные исследования показывают, что наше здоровье улучшается, если мы живём в кругу близких людей и поддерживаем тесные связи с окружающим миром. Из всего множества факторов, влияющих на наше здоровье, фактор межличностных отношений осознаётся в наше время как ключевой, пишет врач-терапевт Блэр Войвадич в журнале Communities. Когда вы ощущаете постоянную связь с другими людьми, вы с большей вероятностью будете здоровее физически, чем живёте в одиночестве. Это кажется особенно верным в случае с людьми старшего поколения. Они дольше сохраняют здоровье, быстрее выздоравливают и дольше живут. по сравнению со своими ровесниками, не живущими в общинах. Жизнь сообща идет на пользу и здоровье планеты. В то время как мы ежедневно теряем 200 тысяч акров тропических легких планеты, выплевываем миллионы тонн токсических выбросов в атмосферу, в то время как 45 тысяч человек умирает ежедневно от голода, жизнь в простоте и сотрудничестве, совместно используя ресурсы, было бы единственно разумным выходом. Небольшие независимые самодостаточные общины имеют достаточный потенциал, чтобы пройти через обычные циклы подъёмов и спадов наших экономик и культуры, и даже большой шанс пережить крупные катастрофы, грозящие нам в связи с истощением нефтяных ресурсов, пишет Том Хартман в своей книге Последние часы древнего солнечного света. Где, как не в общине, возможно выправить имущественные диспропорции, сообща владеть, пользоваться и управлять землёй и средствами производства. воращивать здоровую пищу, делить трапезы, сотрудничать и принимать общие решения и в целом создавать культуру, которая будет заботливо растить наших детей и не оставить за бортом нас самих, когда мы состаримся. И кто, если не альтернативные поселения, сможет показать всему миру, что даже супермобильные и супериндустриальные американцы способны выбрать иной способ жизни. Что вы узнаете из этой книги? Для многих из нас становится очевидным, что жизнь в общине это один из ключей к выживанию, а может даже и процветанию в нынешнее дезинтегрирующее время. Однако, как и члены упомянувшейся выше группы Танцующая земля, не многие знают, с чего начинать. В книге делается попытка помочь вашему экопоселению или альтернативному сообществу взять грамотный старт. Опыт основателей не одной дюжины успешных общин, возникших в период с начала 90-х годов, отобран и сконцентрирован на этих страницах в виде советов. Как формировать группу? Как создать образ поселения и составить концептуальные документы? Как наладить управление и совместно принимать решения? Как приходить к соглашению и чем руководствоваться при покупке земли? И в финансовых вопросах. Как строить общение и быт? Как находить и отбирать людей для присоединения к вашей общине. Это та информация, которую я искала с самого начала. Это просто описание того, что работает, а что нет. Необходимо для того, чтобы не изобретать велосипед и не наступать на грабли. Эта информация предназначена не только для людей, организующих общины и поселения, уже владеющих землёй или ещё только собирающихся её искать. Не чуть не менее эти знания могут быть полезны и тем, кто подумывает однажды присоединиться к уже сформировавшейся группе или поселению. Ибо и в этом случае очень полезно знать, где твёрдая почва, а где топкая трясина. Наконец, они пригодятся и тем, кто уже живёт в общинах, потому что вы в любом случае выиграете, расширив свои горизонты и узнав, как в ситуациях подобных вашей поступали другие. Учитывая, что создание сельской общины подразумевает необходимость учитывать большее количество факторов, например, нужно подумать о том, как члены общины будут зарабатывать на жизнь. Я уделяю основное внимание именно сельским общинам. Однако почти все шаги, приёмы и навыки, описанные в главах книги, применимы также к городским, пригородным объединениям. Книга посвящена общинам, в которых практикуется коллективное принятие решений и не касается вопросов, специфичных для ашрамов. медитационных центров и других духовно-терапевтических объединений, где решения принимаются лидером или малой группой. Описание причин, по которым общине требуется создание юридического лица, глава 8, а также ключевые вопросы, которые следует обдумать при выборе его организационно-правовой формы, глава 15, будут полезны для любых типов общин и поселений. Информация же по конкретным организационно-правовым формам в главах 15 и 16 имеет значение только для Соединённых Штатов Америки. Действительно ли так ценна эта информация? Многие общины, возникшие в 1970-е или 1980-е годы, в том числе крупные и весьма устойчивые, не владели и половиной изложенной здесь информации и как может показаться, не нуждались в ней. Тем не менее, я настоятельно советую вам ознакомиться с описанными здесь шагами и освоить необходимые навыки. Почему? Во-первых, потому что создать эко-поселение или иное альтернативное общество никогда не бывало легко, ни тогда, ни сейчас. Как собрать группу и прийти к согласию об общем образе поселения? Как сообща принять справедливое решение? Как коллективно вести денежные дела и управлять общей собственностью? Все эти вопросы способны вызвать у людей настолько нешуточные страсти, вплоть до страха за физическое выживание, что всё здание общины может запросто рухнуть от их взрыва. И поэтому мне хотелось бы, чтобы у вас под рукой были все возможные спасательные средства. Во-вторых, начиная с середины 1980-х, цены на землю и жильё стремительно растут по сравнению с возможностями доходов и заработков людей. При этом нормы земельного зонирования и строительные нормативы сейчас гораздо строже, чем были в прежние годы. Благодаря усиленному вниманию прессы к тематике насилия и экстремистских групповых практик, стереотип сектантства становится частью общественного сознания, что, соответственно, может спровоцировать опасения потенциальных соседей относительно вашей группы. Молодые общины могут увязывать в начале пути и по другим причинам. Не смогли договориться насчёт выбора места. не хватает времени на исследования или на обучение навыкам группового взаимодействия. Недостаточно средств. Не нашли нужную землю. Памятуя о тяжёлых уроках успешных 10% а также о неудачливых 90%, сегодняшние основатели общин обязаны быть значительно более организованными, целеустремлёнными и оснащёнными, чем их предшественники. Это что, предложение создать ещё одну систему? Листая эти страницы, вы увидите множество цифр и процентных соотношений, деловую и финансовую информацию, и вряд ли найдёте советы по поводу духовных принципов построения общины. Так что же, эта книга представляет собой лишь отображение той системы, из которой, возможно, как раз вы пытаетесь уйти. Почему здесь нет упоминания о духовных вопросах? Я исхожу из предположения, что ваши собственные духовные импульсы и представления об общине уже достаточно созрели и оформились. что вы уже знаете, по какой причине вы хотите жить в эко-поселении или основать свое собственное альтернативное сообщество. Отнеситесь к информации в этой книге так же, как и к любым советам в деловой и финансовой области. Это набор инструментов, предназначенных помочь вашим личным уникальным импульсам духа обрести физическое воплощение. И пусть я и не являюсь частью той системы, я изучаю систему, чтобы воспользоваться некоторыми из наиболее полезных ее инструментов, для создания альтернативы. Как гласит старинная индийская пословица, чтобы вытащить шип, требуется другой шип. В наше время так или иначе требуются бюджетные схемы, бизнес-планы и элементарное понимание основ финансирования недвижимости, чтобы создать альтернативу обществу, где эти инструменты являются необходимыми. Можете воспринимать описание навыков и этапов в этой книге как лопату и удобрение, которые вам понадобятся. чтобы вырастить свою общину из проклюнувшегося семечка идеи до прекрасного цветущего организма.